Вы же будьте дома и не подавайте вида, что вам известна ее записка. А вечером мы сойдемся опять. Я твердо надеюсь на вас. Пощадите ее и меня. Дайте мне сроку до вечера. В условленный час переправился я через Рейн, И первое лицо, встретившее меня на противоположном берегу, был тот самый мальчик, который уже приходил ко мне. Отфрилен Аннет. Ася извещала меня о перемене места нашего свидания. Я должен был прийти не к часовне, а в дом фрау Луизы. Сюда. Поднимайтесь, пожалуйста, вас ждут. Вы это, фрау Луиза? Я, я, мой прекрасный молодой человек. Прошу вас сюда, по лестнице. Вот маленькая дверь на площадке, там... Анна Николаевна... Я желала... Я хотела... Нет, не могу. Анна Николаевна... Ася... подняла голову, и я увидел ее лицо. Выражение страха исчезло с него. Взор ушёл куда-то далеко и увлекал меня за собою. Губы слегка раскрылись. Лоб побледнел как мрамор. Я забыл всё. Я потянул ее к себе. Шаль покатилась с плеч, и голова её тихо легла на мою грудь. Что мы делаем, ваш брат? Ведь он все знает, он знает, что я вижу с вами. Я должен был ему все сказать. Должны? Да. Да. И в этом вы одни виноваты. Вы одни. Зачем вы сами выдали нашу тайну?